«Все на самом законном уровне. На всех книгах, как на наших письмах, штамп проверен цензурой», — усмехнулся вернувшийся Каплан. «Они полежали, полежали в ВСЧ и возвратились ко мне, скорее всего, непросмотренными. Полагаю, там никто языка Шекспира не знает. Но формальность соблюдена. Давайте чай пить. Я расскажу, почему очутились здесь эти книги, да, пожалуй, и сам я, чтобы вы перестали смотреть удивленно». Говорил о себе Каплан скуповато, как бы взвешивая каждое сообщаемое сведение. Он возвратился в Россию вместе с потомком эмигрантов, хлынувших на родину после свержения душившего ее самодержания. Рос и учился в Англии, где осели его родители, покинувшие Киев еще в первые годы века, когда по Малороссии прокатилась волна погромов. Каплан-отец, специалист-меховщик, остался в Лондоне и сделался чем-то вроде... контрагента нашего Аркоса. Аркос — англо-русская торговая фирма. Сын, бредивший революциями, ринулся в Россию помогать строить новую жизнь. Не найдя применения своим знаниям филологии, перепробовал несколько профессий, пока в ведомстве, где переводил техническую литературу, не столкнулся случайно с новыми тогда проблемами пушного звероводства. Вспомнились поездки с отцом на зверофермы в Канаду, дело увлекло, и вскоре прежний английский филолог сделался пионером и специалистом разведения пушных зверей. Однако связь с семьей за рубежом, знакомство среди революционеров разных толков, быть может, и одиозность фамилии, пусть было исчерпывающе доказано отсутствие какого-либо родства с покушавшейся на Ленина злодейкой, всего этого оказалось достаточно, чтобы... вернуть в лагерь вчерашнего революционера-волонтера. Правда, на первых порах, вероятно, из-за надобности в его отце, предоставив ему несколько смягченный режим, власть изолировала его как бы из предосторожности, на всякий случай, не в наказание за вину. Позже до меня дошел слух, что Каплан был арестован в лагере и увезен со спецконвоем в Москву. В ранней юности мне довелось слегка прикоснуться к подпольному миру прежних революционеров и политических эмигрантов. В нашем доме периодически появлялся молодой человек, тип вечного студента, заросший и неряшливо одетый. Фамилия его Кузнечик, наверное, партийная кличка, нас детей забавляла. Мой отец опекал, прятал и куда-то увозил этого карбонария. Не раз видел я в отцовском кабинете и высокого грузного гостя, особенно запомнившегося из-за нерусского акцента. Седые усы и эспаньолка подчеркивали его сходство с Некрасовым. То был некто Дворкович, революционер 80 годов, эмигрировавший еще в прошлом веке. Он отошел от подготовки мирового пожара и наезжал в Россию по банковским делам, но по старой памяти еще выполнял кое-какие поручения прежних своих единомышленников. За обедом Дворкович бывал церемонен, с нерусской учтивостью обращался к моей матери и не упускал с иронией передать нелестные для россиян сообщения и сплетни английских газет о наших правителях и порядках, и угадывались застарелая неприязнь и презрение рассказчика, прежнего эсера или бундовца, к русским порядкам. Если перепрятываемый моим отцом кузнечик был фигурой конспиративной, скрывавшейся от полиции, то Дворкович держался солидно и самоуверенно. В нем чувствовалось отчужденность человека, перебравшегося в покойный и безопасный дом, и не заинтересованного в прежнем ненадежном и постылом жилье. Мои родители видели в этом естественное следствие претерпленных гонений. Я... Предосудительное осуждение чужаком дорогих мне национальных представлений.